Глава шестая. Больше ничего примечательного в дороге не случилось. Поезд сделал еще три коротких остановки и прибыл в Сальбюрк по расписанию. Торви с Хенриком вернулись в наш отсек минут за сорок до конца поездки, когда я начала изрядно нервничать. Ильса пересела к окну и продолжила увлеченно вязать, а мне пришлось доставать все недоеденное и скармливать двум снова голодным магам зато сумки стали намного легче. Пока парни ели, я присматривалась, пытаясь понять, узнали ли они что-то новое или нет. Но Торви выглядел как обычно, а Хенрика я знала плохо, и считать что-то по лицу не могла, хотя мимолетно вдруг показалось, что он расстроен. Но сейчас всю меня поглотило радостное предчувствие возвращения домой. Даже объяснение с бабулей не пугало, «Ведь я не виновата, что Андерс целовался с Микки». Когда поезд стал замедлять ход, за окном давно сгустилась снежная мгла. Сальбьорк встречал нас теплым светом в окнах, яркими огнями праздничных гирлянд и плающими ёльскими поленьями, над которыми вился самый настоящий дымок, а не магическая имитация, как на площадях столицы. Живой огонь лучше всего иного отгонял тьму самой длинной ночи. Я волновалась, как будто в первый раз возвращалась домой перед Йолем или первый раз ехала в поезде. Пальцы сами собой сжимали сумочку, а все внимание доставалось окну. Мы уже остановились или нет? Как выяснилось позже, волноваться надо было о другом. Мы вышли на перрон вслед за другими пассажирами. Тепло распрощались с Дие Альсфансоном, которого встречали домочадцы, успели увидеть Гику с профом, Этих дожидались приветливые сотрудники Сноувилла, А потом, чуть отойдя в сторону, в сторону привокзального кафе, если точнее, начали выяснять дальнейшие планы Хенрика. Оказалось, что парни во время своего отсутствия смастерячили какое-то заклинание, которое смогли подвесить на профа так, что ни он, ни гика не заметили. И теперь это заклинание будет оповещать Хенрика обо всех передвижениях парочки. «Теперь мне нужно спокойное место, чтобы поговорить с дедом». Безмятежно, но поглядывая при этом на кафе, сообщил Хенрик. «Поехали к нам», — тут же предложила Ильса. «У нас всегда рады гостям». Я только собралась вмешаться, как дедушкин внук сказал. «Спасибо, но мне лучше в гостинице. Что тут у вас поближе к Сноувиллу?» «Гостевые дома на холме», — выдохнув с облегчением, ответила я. «А прокат снегомобилей где?» Этого я не знала. «Ильса Сторви тоже, но Хенрик уже махал рукой толпе таксистов, так что я быстро схватилась за его кольцо и попыталась снять. Не вышло. Кольцо сидело как приклеенное. С досады я чуть палец себе не открутила. И потом, когда уже ехала в такси, пробовала даже предельное заклинание. Обычно мы применяли его, чтобы пряжа лучше скользила, и тоже не помогло. Но не переживай», — позачувствовала Ильса. «Приедем домой, намылишь как следует, само слетит». А Торви заинтересовался. Мол, подозрительно как-то. Сначала я видела Хенрика через невидимость и слышала через неслышимость, а теперь вот кольцо снять не могу. «Не вздумайте семейству проболтаться», — предупредила я обоих. Объяснение с бабушкой по поводу разрыва с Андерсом покажется мелочью по сравнению с тем, что она устроит по поводу постороннего кольца. «Мы всегда можем сказать, что ты его купила», утешла Ильса. «Если никто не додумается показать его приличному магу», не поддержал ее нареченный. «Там же печать Бьёрнстонов». «У нас в семье один маг, и это ты», напомнила кузина. «Он будет молчать, обещаю», обратилась она уже ко мне. «А Хенрик сможет его снять?» с надеждой уточнила я. Все равно с ним придется встретиться, а гостевые дома от нас не так далеко». «Ну что ты паникуешь раньше времени?» Все будет хорошо», — пообещала Ильса. «Мы же дома!» «Почему я так нервничаю из-за дурацкого кольца? Наверняка у меня просто отекли пальцы, а кузина права, мыло поможет. И мы на самом деле дома». Такси остановилось у наших ворот, и пока Торви вынимал багаж, я толкнула калитку. Расчищенная дорожка вела к крыльцу из трех ступеней. На двери висел венок из липомела, украшенный цветными лентами и маленькими бронзовыми колокольчиками. Каждый год цвет лент менялся, а колокольчики оставались теми же, что я помнила с детства. Прежде мы с Ильсой бежали к дому на перегонки, но сейчас она изо всех сил старалась выглядеть солидной, придерживая калитку перед нагруженным торви. А я пробежалась, и сторожевого заклинание пропустила, и дверь распахнулась навстречу. Улья, Ильса, торви, приехали!» — громко закричал Дьюри-младший. На крик прибежали Бьёрси и Хельга, другие младшие дети тети Эйсы и дяди Дьюри, а потом и сами тетка с дядей. И пока они обхаживали будущего зятя, слыханное ли дело огненного мага, я быстро скинула шубу и потихоньку вынула из сумки кульки со сладостями для мелких. А где бабуля Фрейдерин? спросила я, когда каждый уже сунул защеку по карамельному орешку. Бабуля в лавке, а твоя матушка уехала по делам сообщил здоровенный Дюре младший, которому уже исполнилось тринадцать, со счастливым видом вынимая из кулька новый орех. Все как всегда. Я вдохнула любимый запах дома, в который сейчас яркой нотой вплетались хвоя или помела, украшавшая обширный холл. Перекинулась парой приветственных слов с теткой и дядей и повернула к лестнице на второй этаж. А ну помогли улли с сумарями!» — скомандовала тетка Эйса, и мальчишки рванули наверх, обогнав меня. Лестница с новым слоем лака на перилах была покрыта вязанными половичками, поэтому глушила любые шаги, даже мальчишеский топот. А специальное заклинание, которое бабуля сама накладывала каждый месяц, крепко держала половички на месте, предотвращая скольжение. Дом был поделен на две половины. Одна из которых принадлежала дяде Дьюри, старшему бабулиному сыну с семьей. На второй половине жили бабуля и мама, Здесь была и моя комната. В доме ничего не изменилось. Иногда это так важно знать, что тебя всегда ждет островок спокойствия, где время идет, но ничего не меняется. Особенно, когда на пальце прочно устроилось чужое кольцо, от которого непонятно чего ждать. Что сказать? Мыло не помогло. Торви тоже не помог. Я-то надеялась, что на самый крайний случай он сделает кольцо невидимым. Братца же своего сделал, Но оказалось, что огневик не умеет работать с такими мелкими объектами. Видите ли, силу боится не рассчитать. А если кольцо артефакт вмешалась его невеста? Тогда лишнее заклинание на нем может вступить в конфликт с уже наложенными. И что получится? Нет, скажем, что это наш Сторви подарок. С печатью Бьёрнстонов усомнился тот. «Да никто, кроме тебя, никакой печати не увидит», — возразила Ильса. «Она же магическая». Мы болтали в прачечной, куда не любили ходить младшие братья и сестра-кузины. Бабуля не терпела в доме грязи, так что вещи из поезда нужно было срочно постирать. Дядя и тетка готовили праздничный ужин по поводу приезда будущего зятя, а очень уставшие мы обсуждали, что теперь делать. «Свяжись с Хенриком», — попросила я будущего зятя. «Уж он-то должен знать, как снять свое собственное кольцо, будь оно хоть трижды артефактом». Подожди. Он поговорит с дедом и свяжется с нами сам», — пообещал Торви. «Ну, конечно. У них бумаги пропали семейные, а тут я со своими трудностями». «Знаешь, что я думаю?» — спросила Ильса заговорческим шепотом, вынимая из корыта выполосканные и выжатые жениховские штаны. «После ужина мы прогуляемся до холма и навестим Хенрика. Это они после ужина вольны делать, что хотят. А мне придется с бабулей разговаривать». «Теперь уже не казалось правильным желание сказать ей только про Андерса, не подставляя внука первого советника. Втянул меня в игру «Будь моей эффективной», так пусть бы и расплачивался». «Давайте навестим его до ужина», — предложила я в ответ. «Нас родители не отпустят», — покачала головой Ильса. «Это точно. Дядя с теткой рады зятью до безумия. Я даже начала сочувствовать Торви. Мы закончили стирку и вывесили все на сушилку». И тут я впервые поняла, какая польза от мага может быть в хозяйстве. Огневик вытянул вперед руки, сложив ладони лодочкой, дунул на них, и через минуту вся одежда стала сухой. Ильса захлопала в ладоши и повисла у Торви на шее. Я тоже сказала парню приятное. Конечно, почти каждый из нас владел слабенькой бытовой магией, но меня, например, с детства учили только работе с шерстью и пряжей, а Ильса все способности направляла на рисование. «Я еще и погладить все это могу», — не смутился Торви. «Но вы обе тогда будете мне должны». Ильса согласилась, а я нет. Мало ли чего он потребует взамен. Нет уж, мужчинам верить нельзя. Эта простая мысль так взбодрила, что я вдруг вспомнила про бабку Фельнисса, единственную толковую ведьму в нашем городке. Если кто ей поможет избавиться от кольца, так это она». Все знали, что она в родстве с настоящими нисса, потому что расточком в ельниссе не вышла, а язык у нее был таким острым, что все разговаривали с бабкой, которая уже была бабкой, когда наша бабуля бегала девчонкой, она сама рассказывала, очень вежливо. Я схватила свои вещи и рванула из прачечной. Если поторопиться, то к возвращению главы клана у меня всяких посторонних предметов на пальцах не будет. Но именно в этот момент... Колокольчики на двери звякнули, а потом бабулин голос сообщил «Дети, я дома!». Одновременно захотелось подбежать к ней и спрятаться хоть где-нибудь. Ильса благородно выскочила вперед, схватила Торви за руку и крикнула «Бабуля, мы тоже дома!». Мне досталось все, что обрученные несли из прачечной, зато рук за вещами было не видно. «Ильса, Торви, Улли!» — перечислила бабушка наши имена, даже не сняв свой долгополый тулуп. «Где четвёртый?» Я застыла, словно налетев на стену. «Какой четвёртый, бабушка?» вежливо уточнила Ильса. «Ваш четвёртый приятель, жених Улли», — исчерпывающе объяснила бабуля. «Он с вами всю дорогу из столицы терся. Куда дели парня?» «Это мой друг», — признался Торви с самоубийственной храбростью. «Впрочем, он у бабули в любимчиках, ему точно не влетит. А я-то хороша. С какой стати поверила, что косточка какой-то заморской яблони «Поможет Адье Хальсвансон удержать язык за зубами». «Мне сейчас не важно, друг он тебе, сват или брат. Я спрашиваю, где он?» рявкнула бабуля своим особенным голосом, от которого хотелось встать по стойке смирно. «Бригитт Ньорре ходила встречать свекровь и видела, как вы вместе вышли из вагона. Заловка Фейли Вайделли вас всех еще в столице заприметила. Адиса Петерсон смотрела из окна на вашу прогулку по перрону в хемброке. «Я уж не говорю про хейт вассанов, которые возили детей в прянично-леденцовый тур». А я думала, что единственная наша проблема — дье сосед. Да тут почти полгорода свидетелей. «Бабулечка, а ты не заругаешься?» — тонким голоском спросила Ильса. «Хенрик хороший, но мы боялись, что ты будешь против, поэтому он остановился в домах на холме». «Да уж ясно, что без тебя не обошлось», — бабуля благодушно махнула ей рукой. «Но ты, Уля меня разочаровала. «Разве я не учила тебя, что хозяйка должна быть гостеприимной?» Я отмерла, вдохнула и выдохнула. Кажется, она не сердится, и про кольцо можно временно забыть. Пока я открывала рот, чтобы ответить, бабуля окинула нас взглядом, качая головой, и сказала, «Без жениха Улли ужинать не сядем». «Ой, бабулечка, так мы сейчас за ним сбегаем», обрадовалась Ильса, пока я лихорадочно соображала, как выкручиваться. «Надо сказать правду, что Хенрик никакой не жених, что он просто...» «Улли, не стой столбом!» Подойдя чуть не вплотную, так что я вдохнула ее знакомый с детства запах, чистоты овечьей шерсти и жареных пирожков, — сказала бабуля. Назвалась невестой, изволь представить парня семье. «Бабуля, дело в том, что...» «Дело в том, — тут же перебила меня кузина, — что Хенрик — внук первого советника Бьёрнстона. Улли боялась, что...» «Что у нас нет подходящих условий для столь важной персоны?» Грозно уточнила бабуля. «Так знал, небось, кого в невесты выбирал. Ничего потерпит, не сахарный. Опозорить меня перед первым советником не сметь». Вот теперь я окончательно поняла, в какую яму попала. Если не приведу в дом псевдо-жениха, бабушка не простит. У нас в Сальберге все чтут древние традиции, а уж не позвать гостя на празднование Йоля — «Не просто нарушение законов гостеприимства, а настоящий позор». Молча сложив чистую одежду на просторный стол, я шагнула к вешалке. «Мать, вот вечно ты так великанский веник!» — проворчал дядя Дьюри. Конечно, все семейство пряталось за дверью на кухню и слышало каждое слово. «Дети только приехали, а ты их опять из дому гонишь». «А нечего было гостя в какую-то дыру отпускать!» — не смолчала глава клана Фрейдерин. Ильса чмокнула бабулю, потом отца и мать, и схватила свои сапожки. Они с Торви оделись чуть не вдвое быстрее меня, так что вышли мы со двора все вместе. Я понятия не имела, где поселился Хенрик. Костевых домов у нас понастроили множество, потому что не все могли позволить себе жить в Сноувилле. Просто шла вперед, а Ильса с Торви шли за мной. Дорога к холму начиналась с нашей улицы, а потом домов становилось все меньше, На обочинах красовались высоченные сугробы, едва не полностью скрывавшие невысокие кусты ли а с фонарных столбов гроздями свисали волшебные огоньки. В их свете снег искрылся ровным голубовато-розоватым отцветом, и все вокруг казалось принадлежащим нереальному миру, а фантастической сказке. Торви, ну свяжись ты уже с Хенриком, не выдержала Ильса, а то мы сейчас придем, а он куда-нибудь сдернул. А ведь правда. С чего я пру вперед, будто точно знаю, во-первых, куда, а во-вторых, что дедушкин внук сидит и ждет, когда мы под белые рученьки приведем его к бабуле. Давай, Торви, распорядилась я, останавливаясь посреди дороги. Вы меня в это втравили, так что делай, что Ильса говорит. Торви что-то буркнул под нос и достал свой артефакт дальней связи. Ильса в этот момент взяла меня под руку и затараторила, что Хенрик теперь у нас в долгу. Так что она, Ильса, сама ему всё под корень оторвет, если тот не переселится в наш дом и не скажет всей родне, что я его невеста. «Всего-то и нужно, что до Ёля потерпеть», — уговаривала она. «А потом вернемся в столицу, пройдет время и объявите о разрыве». В этот момент Хенрик ответил Торви. Удивился, похоже, но адрес назвал. «Собирайся, жених», — ласково сказала я в кругляшок артефакта. Идешь знакомиться с новыми родственниками». «Улли, нельзя так с мужчинами», — укорила Ильса. «Хенрик, у нас большие сложности, так что теперь твоя очередь выручать».